Глава 17. Заготовительные работы. Леркан. Калистра. Возле 25-го выхода. Авраил. Казаш! Открывай! Зычно заорал низенький, толстый, как бочка, адепт и махнул рукой. По его команде, закрывающая выход на поверхность плита, откатилась, и оттуда появилась команда из 20 бойцов. С собой они тащили три огромных тюка, перевитые металлическими цепями. В таком могло поместиться несколько адептов, хотя, если приглядеться, можно было увидеть, что это не тюки, а некая плотная серая масса. Будь здесь Алекс, он бы сразу узнал в ней осьминогов, от которой осталось, дай бог, несколько процентов прежней массы и объема. Каждый обрубок тянули двое здоровенных носильщиков. Один шел впереди, второй страховал сзади, оба держали за пятиметровые цепи. При движении ноша трепыхалась, но носильщики не обращали на это особого внимания. Зато, если осьминог вдруг начинал катиться по ступенькам, страхующий просто натягивал цепь, и монстр останавливался. Пары носильщиков сопровождали четверки бойцов. Вот они не отрывали взгляда от груза. В конце колонны шел высокий боец. Судя по виду и напряженному взгляду, командир. Рядом с ним шагал воин с длинным мечом. Неожиданно передний обрубок дернулся. Задний носильщик упал, но тут же вскочил и вцепился в цепи обеими руками. В тот же момент боковая сторона монстра вспучилась и оттуда стремительно начал расти небольшой отросток, но меньше чем за секунду превратился в мертвый побег. Отросток казался безобидным и слишком тонким, но вот он хлестнул и разбил одну из ступенек. «Стоп!» — заорал командир. «Успокойте его!» Носильщики мгновенно натянули цепи. Их сил с избытком хватило, чтобы монстра подняло в воздух. Ближайшая четверка тут же достала длинные копья и стала колоть осьминога. Бойцы предусмотрительно атаковали существо с противоположной от отростка стороны. Лезвие с трудом входили в монстра, но адепты не снижали натиск. Через несколько секунд осьминог замер, а отросток обвис. «Руби!» — бросил командир за спину. Воин с мечом молча скользнул вперед и слитным движением отсек отросток после чего небрежно отбросил в сторону. Командир проследил взглядом полет Мини-Щупальца и вновь скомандовал. «Двигаемся дальше! Этот мусор заберите!» Колонна двинулась по ступенькам и через несколько секунд спустилась на площадь. Надо сказать, и прибытие колонны, и инцидент с непокорным осьминогом не вызывали особого ажиотажа у народа на площади. Собственно, кроме толстячка возле выхода, никто и не следил за инцидентом и тем более не вмешивался да и на лицах самих бойцов не было ни напряжения ни тревоги коротышка толстячок довольно резво для своих габаритов подскочил к командиру колонны небрежно поздоровался и деловито спросил что на этот раз привез лухан трех монстров один жизнюк и двое энергетиков вроде огневики наверху так и не определили там у них завал просили на месте разобраться разберемся а что такие куски большие у нас столько отходов что их хранить негде Я ж тебя предупреждал, чтобы монстров аккуратнее нарезали». «А ты не мне это объясняй, Бурат, а заготовщикам. Что мне дают, то я и несу. Ладно, обсужу». «Так, а этих-то куда?» «Жизнюка на первый склад, остальных тащи к сортировщикам», — приказал Бурат. «Понял», — пивнул командир и, не задавая больше вопросов, крикнул бойцам. «За мной!» Очевидно, все знали, что делать, поскольку одна пара носильщиков в сопровождении своей четверки и молчаливого воина двинулись на дальний конец площади, а две другие, гремя цепями, направились в центр. Вообще, площадь изменилась до неузнаваемости. Не так давно ее украшал небольшой фонтан, деревья в специальных катках, ажурные каменные лавочки. Но все это куда-то подевалось, включая несколько домов на передней линии. И теперь место напоминало двор очень странного мясника. Например, в центре стояли два огромных аппарата, похожих на гигантские гильотины. Однако от простой гильотины их отличали вращающийся стол и сложная система зацепов, удерживающих монстров. Причем аппараты не приостанавливали. Прямо сейчас возле каждого суетились адепты, нарезая обрубки на тонкие ломтики. С каждым взмахом гильотины обрубок сокращался, пока от него не оставался совсем небольшой кусок. Его тут же упаковывали в специальный контейнер и куда-то уносили. Впрочем, мусором обращались не так бережно, однако не выкидывали, а складывали в контейнеры побольше и тоже уносили. Помимо аппаратов для нарезки, тут еще имелся загон для хранения ожидающих своей очереди осьминогов. Там они висели на огромных крюках, дополнительно сжатые металлическими решетками. Между стеллажами импровизированного склада ходили хмурые надсмотрщики и внимательно наблюдали за каждым движением подопечных. К толстяку подошел худощавый адепт. «Как дела, Бурат?» — весело спросил он. «Что? А, это вы, советник Авраил? Доброе утро!» Толстяк поприветствовал начальство и начал перечислять. «За мою смену уже приняли 52 посылки. Инцидентов не было. В последнее время идет много монстров с энергетическими концепциями. Попался один даже трехлучевой. Нерея приказала не извлекать из него врата, а отрезать все лишнее и сразу тащить в ней. А это не опасно? Эти существа постоянно отращивают плоть. «Опасно, конечно, но после того случая сова в лабораториях в обязательном порядке дежурят спецотряды». «Я в курсе. Это же был мой приказ», — хмыкнул Авраил, вспоминая упомянутый случай, когда, казалось бы, усмиренный обрубок осьминога весом всего каких-то 30 килограмм накопил сил, отожрался и вырастил отросток, и едва не убил ближайшего помощника Нерея. После этого гильотинщикам дали приказ удалять все подчистую так, чтобы в конце оставались лишь врата и небольшой слой плоти. Хотя до этого местные энергетической хирургии настаивали, чтобы им передавали образцы со слоем жирка. Впрочем, быстро выяснилось, что главное в монстре — врата. Если их не разрушить, то тот был жив, мог отожраться на халявной энергии и вырасти обратно. В общем, годился для любых экспериментов. Правда, это в основном касалось жизнюков. Пришлым осьминогам на Леркане было не сладко. С другой стороны, сейчас ни один осьминог не мог чувствовать себя в безопасности из-за разрушителя. Только живодеры пока не пострадали от его действий. «Я слышал, что Нерея изобрела ингибитор на основе слез силы», — пояснил Бурат. «Если вколоть его монстру с противоположной силой, то слезы его блокируют. Они тут экземпляр с тремя вратами прямо тут обработали, накачали под завязку и забрали под свою ответственность». «Тогда ладно. Нерея маленькая. Раз взяла на себя ответственность, значит, знает, что делает. Есть какие-нибудь замечания, предложения?» «Никаких. Дела идут отлично. Хотя тут грязновато встало». Толстячок кивнул на сильно преобразившуюся площадь. «Может, перенести все гильотины наверх и там обрабатывать посылки? Так мы сэкономим время и силы». «Нет», — покачал головой советник. «Это слишком опасно». На поверхности сейчас ровно столько народа, сколько нужно для заготовки осьминогов и первичной обработки. Больше я туда бойцов не отправлю. В случае массового прорыва разрушитель может не справиться с защитой заготовщиков, а наша задача — не подвергать граждан излишнему риску». «Ребята сверху говорят, что у них там еще не было инцидентов», — веско заметил толстячок. «Вот пусть так и остается». «Хорошо, советник», — адепт посмотрел на пикнувший браслет и произнес. «А теперь прошу отойти. Следующая партия на подходе. Хорошего дня!» Авраил развернулся и отправился инспектировать сортировщиков. Плита за его спиной снова откатилась, и оттуда появилась новая команда. На этот раз она тянула обрубки двух чудовищ. Советник инспектировал площадь каждый день. А началось все неделю назад, когда он получил долгожданный сигнал с поверхности. Вопреки ожиданиям, скауты передали не данные сканирования, а очень необычный запрос. «Нужно больше копий. Тащите все, что есть», — писал Виконт. Надо ли говорить, что сообщение сильно удивило и Авраила, и его ближайшее окружение. Однако Виконт был настолько настойчив и говорил так уверенно, что военный советник вместе с отрядом из 30 бойцов под завязку загруженных оружием со склада немедленно отправился на поверхность. Там их ожидало грандиозное зрелище. Весь парк был усеян потрохами осьминогов. Высоко в небе небольшая светящаяся фигура гонялась за несколькими гигантскими чудовищами, а внизу трое скаутов азартно ее подбадривали. Авраилу показалось, что он попал на соревнования. Хотя их чемпион побеждал, поэтому советник не жаловался. Но просто следить за боем тоже не мог. все командир как-никак. «Виконт, что происходит?» — спросил он тогда. «Да, тут такое творится! Разрушитель всех раскидал, а потом...» «Бездна, Виконт, ты же опытный боец! Доложи по порядку и начни с того, что произошло, когда вы поднялись сюда!» — приказал враил стараясь не смотреть наверх, чем как раз занимался весь его отряд. Скаут намек понял, выпрямился по струнке и начал докладывать. «Да, советник! Рассказываю! При выполнении задания мы столкнулись с трудностями, едва поднялись, а осьминоги вырубили нас своей силой!» Девер и обо сразу потеряли сознание. Я держался, но не мог двигаться, поэтому вел наблюдение за Разрушителем. Он в тот момент как раз дрался с противником. Примерно как сейчас, только осьминогов было гораздо больше. Жаль, вы этого не видели. Ликонт! Да, советник, продолжаю. В результате боя Разрушитель уничтожил 124 осьминога. Сколько? 124? Но это не с одного удара, а за весь бой? Ты меня успокоил. Иронично хмыкнул Авраил. «Я-то думал, с одного удара. Но если за весь бой, то тогда ладно. С одного удара разрушитель убил 74 противника». Невозмутимо добавил Виконт. «Что? 74! Ты ничего не путаешь?» Авраил с подозрением посмотрел на подчиненного. Там просто удачно все сложилось». «Да как такое возможно?» «Ну, советник, просто посмотрите по сторонам». Виконт развел руками. «Это результат того сражения, и перед вами далеко не все. Основной бой случился чуть дальше». «Хорошо». Авраил не знал, как на это реагировать. Но Виконта он знал, хотя, может, тот еще не оправился от давления осьминогов. «Продолжай. После первой фазы боя Разрушитель столкнулся со сложностями и обратился к нам». Э -э, «К вам?» Это уже вмешался Мион, который сопровождал Авраила. «А ты не брешешь, Виконт?» Несколько! также невозмутимо ответил скаут. «Просто у разрушителя закончилось оружие, и он забрал все наши копья. Правда, они быстро поломались, и сейчас он лупит этих тварей кулаками. Да сами посмотрите!» Все присутствующие снова подняли головы. Маленькая фигура как раз догнала отчаянно улепетывающего монстра и что-то сделала, отчего щупальца осьминога полетели вниз. Резко похудевший монстр пытался сбежать, но запнулся и остановился на месте. Разрушитель же подлетел поближе и принялся колотить чудовище голыми руками. Через несколько секунд монстр рухнул вниз. Адепты радостно заулюлюкали. «Красота! Чувствую, что это зрелище мне никогда не надоест!» С нескрываемым удовольствием произнес Виконт. «А зачем ему вообще оружие?» — недоуменно спросил Мион. «Он же и так неплохо справляется!» «Иногда сюда долетают группы монстров, а без оружия разрушитель не успевает всех их уничтожить, и они разлетаются!» пояснил скаут. «В общем, для экономии времени. Так вы принесли копья?» «Принесли». «Отлично!» — произнес Виконт и заорал во весь голос. «Алекс! Сюда!» Разрушитель огляделся, заметил отряд и быстро спустился. «Добрый день, советник!» — поздоровался он с Авраилом. «Добрый день, Алекс! Я уж думал, что ты...» «Умер!» — улыбнулся адепт. Нет, пытался разобраться с живодером, но моих сил на него не хватило. А потом меня нагнала стая. Страшно подумать, что у тебя на кого-то не хватило сил. Векон сказал, что ты уничтожил больше сотни монстров. Насколько же силен живодер? М -м, на самом деле не так уж силен. Просто очень умелый. А с этими ребятами мне повезло. Жаль, я этого не видел. О, действительно, стоило сделать видео. Хмыкнул разрушитель, обращаясь непонятно к кому. «Вы принесли копья?» «Да». «Тогда давайте их сюда. Об остальном поговорим чуть позже». Разрушитель подхватил охапку копий и умчался наверх. Пару часов Авраил наблюдал, как тот гоняется за монстрами. Осьминогов, кстати, было не так уж много, но они постоянно прилетали, словно их сюда что-то гнало. Пользуясь случаем, Авраил приказал провести сканирование, которое подтвердило его предположение. Возле барьера монстров было в десятки раз больше. Теперь ему будет о чем поговорить с советом. Хотя информации поступило так много, что ситуация в глубоком космосе была не главной. Наконец наверху наступило затишье. Разрушитель спустился, и они поговорили более обстоятельно. Тот рассказал о живодерах, о своих наблюдениях за простыми осьминогами и выводах из всего этого. Советник тщательно фиксировал в памяти информацию, чтобы потом доложить все совету и лично рее. В конце разговора разрушитель предложил неожиданную идею. «Советник, я тут подумал, а что, если нам заготавливать осьминогов?» «Заготавливать?» «Да, Нерея просила достать образцы для исследований и обещала найти способ перевода коснувшихся в носителей. Если у нее это получится, то рано или поздно придется переходить к, так сказать, широких испытаниям на добровольцах. А для этого нужно много биологического материала. Плюс не одна же Нерея хочет заняться исследованиями. Пусть все лаборатории участвуют. В общем, я предлагаю воспользоваться шансом и начать заготовку прямо сейчас. Да и мне будет полегче. Но как хранить это твой биологический материал? Живые осьминоги опасны? Возразил Авраил, который никак не мог привыкнуть к мысли, что гигантские чудовища могут быть ценным ресурсом. Они опасны только в целом виде. Усмехнулся разрушитель. Если из них вырезать врата, то они теряют силы. Но не умирают и сохраняют все... «Полезные свойства. Очень удобно с их стороны. Так что я могу их обезвреживать, а вы будете их кромсать. Идёт?» «Но предупреждаю, что это крайне сложная работа. Я не зря попросил вас принести копия. Тела монстров крайне плотные, и мое оружие сломалось. Кстати, если найдете способ, как сделать прочное лезвие из осьминогов, я первый в очереди а Хорошо, я поговорю с Нереей и оружейниками». «Вот и договорились. Но я работаю не бесплатно. Треть добычи моя. Плюс технологии по ее применению». «Разумеется, мы также поможем и с внедрением технологий». <с для начала ее надо изобрести. Но все равно спасибо за предложение». На этом разрушитель посчитал свой долг исполненным и рванул в небо. «Тренироваться, как он сказал. Мол, время не ждет, а ему еще много чего надо успеть сделать». С того памятного разговора прошла неделя. Но за эту неделю Леркан сильно преобразился, начиная с того, что Нерея и другие светила светило-энергетической хирургии с большим энтузиазмом отнеслись к идее разрушителя. Поэтому площадь перед 25-м туннелем превратилась в Мясницкую, а наверху оперативно возвели самую настоящую крепость. Хотя главным элементом обороны по-прежнему оставался разрушитель, поскольку монстры могли разобрать любую крепость по кирпичикам меньше, чем за минуту. Тем не менее, крепость была необходима по двум причинам. Как дополнительное прикрытие туннеля в калистру и для защиты пятисотен заготовщиков, которые, в свою очередь, проводили первичный сбор биологического материала. То есть резали огромные туши на куски поменьше. Это делалось только для удобства, так как финальную обработку проводили уже внизу, под руководством опытных хирургов и после точной локализации врат. В общем, работа кипела. После того, как все было налажено, разрушителю, собственно, уже не требовалось столько оружия. Процесс заготовки выглядел следующим образом. Неведомым, но чрезвычайно сильным навыком, над которым половина лирканцев ломала головы. Но так ничего и не придумала. Алекс лихо отрубал щупальца, после чего колотилось много до тех пор, пока тот не терял сознание. Дальше им занимались заготовщики. Вот им оружие было необходимо. Хотя позже, по причине низкой эффективности, его пришлось заменить на гильютины. Биологический материал поступал в таких количествах, что возникла даже угроза, что осьминоги просто разбегутся по всему леркану. Но, вопреки ожиданиям, монстры продолжали прилетать к парку небольшими группами. С какой целью они шли на убой, никто не знал. Разрушитель считал, что простые осьминоги подчиняются живодерам, которые мелкими атаками отвлекают внимание от себя. Тем не менее, через 4 дня после начала заготовки монстры жизни почти закончились. Однако не успели адепты перевести дух, как на Леркан начали спускаться монстры с другими силами, что было даже выгоднее, так как их можно было использовать в будущем для трансформации остальных жителей пояса. Однако новые монстры были не единственными гостями на Леркане. Все это время передатчик работал, и на планету стали стекаться одиночки и небольшие группы адептов, которые обычно прятались от школ и прочих охотников за эссенцией в открытом космосе на утлых суденышках, метеоритах, астероидах и прочем мусоре. Эти ребята не прибились к крупным фракциям из-за страха, отсутствия денег или полезных навыков, либо по множеству других причин. Поэтому они вели жизнь отшельников, медленно трансформируясь в надежде, что когда-нибудь доберутся до конца 12 уровня и покинут, наконец, негостеприимный пояс. Однако нашествие монстров вынудило их искать убежище на Леркане. По их словам, в космосе чудовища пока не лютовали. В смысле, не бороздили его в поисках затворников, а сосредоточились на больших планетах. Хотя это были рассказы выживших, а поскольку адептов в поясе никто никогда не пересчитывал, то нельзя было оценить и потери. Проследив, как новую партию осьминогов отнесли на разделку, Авраил вздохнул. Ему предстоял непростой разговор с Разрушителем. Тот попросил использовать дальние сканеры, чтобы засечь планету Школы Ледяных Игл, и советник согласился. А сегодня ему доложили, что Иль найден. Точнее, найдена высокая концентрация монстров льда, но они могли виться только возле Иля. Это означало, что Разрушитель вот-вот покинет Леркан, но с этим ничего нельзя было поделать. Утаивать информацию от «такого» союзника Авраил не собирался. «Придется нам как-то выживать в одиночку», — мрачно подумал он, направляясь к туннелю на поверхность. «Но, надеюсь, мы еще нужны, и он будет к нам заглядывать».